Глава 2. Вечная жизнь. Гидра – не только многоголовое мифологическое чудовище, но также особый пресноводный полип. Эти создания являются исключением из правила, что все стареет. Такую возможность дает их способность восстанавливать полученные повреждения. Люди лишь в ограниченной степени обладают способностью к устранению повреждений и регенерации. Многие виды повреждений невосполнимы, как, например, утрата фаланги пальца. Однако есть люди, у которых способность к восстановлению выше среднего уровня. Они живут дольше других и реже болеют. Хотя люди никогда не станут бессмертными, мы можем отсрочить старение, вызванное воздействием накапливающихся повреждений. Летом в канавах и протоках пробуждается жизнь. Повсюду видны цветы-калужницы, над водой летают стрекозы, по краям гнездятся птицы, готовясь высиживать яйца. С очком можно много чего выудить из воды. Колюшку, но и гидру, пресноводный полип. Гидра относится к кишечно-полосным, так же, как и кораллы, медузы и морские анемоны. У нее трубчатое тело длиной до полусантиметра. Гидра, собственно говоря, не что иное, как сплошная кишка с головой и хвостом. Голова ее снабжена щупальцами, которыми она ловит добычу. Утверждают, что Гидра бессмертна. Само название отсылает к девятиглавому чудовищу из греческой мифологии, жившему у озера Лерна. В мифе говорится о том, что чудовище нельзя было победить, потому что на месте одной отрубленной головы тут же вырастали две новые. В конце концов Гераклу удалось умертвить Гидру, о чем рассказывалось как о сверхчеловеческом подвиге. Гидра, живущая в водоемах, тоже смертна. Вынь полип из воды, положи его на солнце, и он высохнет. Одно движение челюстей колюшки, и гидра проглочено. От мифа ничего не останется. И все же гидра — нечто необыкновенное».